Над ним смеялись в глаза, открыто презирали пустобреха, но не слушать не могли, до того занятно гнул он всякие небылицы, и до того нелепые ярки были все эти его похабные прибаутки. В сторонке какой-то дьячок над треснутым голосом пьянчушки рассказывал внимательным слушателям о том, как судили и мучили в Москве непокорного протопопа Авакума. И вот восточные патриархи рекли к ему, к Авакуму. «Что де ты упрямишься? Вся де наша Палестина, и в валахи, и римляне, и ляхи, трема персты крестятся, один де ты стоишь на своем и крестишься пятью персты. Так сыне не подобает, а он им в ответ, бесстрашно». «В селенстве, учители, Рим ваш давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли до конца враги выше христианам, а у нас православие пестро стало турецкого салтана Махмета, да и девить на вас нельзя, не мощные те стали, и впредь говорит «приезжайте к нам учиться, у нас Божию благодать у самодержства». До Никона, отступника на Руси, у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно, и церковь немятежна. Ну и заперли в Угрежский монастырь, а потом у другого уже потухающего костра слышалась тихая речь, а я тогда конюхом царским был. И вот возьми она, стерьво, да и донеси начальным людям, что Митька де, муж мой, царских лошадей всех отравить хочет. Вот что стерьво придумала. Ну, те за меня, им кого бы не драть, обыдрать Ну, и Маринку сгребли тоже, и, как полагается, на правеж первый поставили, пытать стали. И до чего баба растервенилась, стоит на своем и делу конец. И приговорили меня в Сибирь послать. А Маринка стала половину моего жалования получать от казны, как полагается у их по закону. С дороги я был убег и хотел было на Москву воротиться да пришибить стерьву, а потом раздумался и на низ сюда подался. Стоит еще с дерьмом связываться». На самом обрыве, свесив ноги вниз, в темноту и глядя на тихо плывущую внизу широкую гладь Волги, сидел сам атаман с несколькими казаками, которые постарше, и говорил атаман. «Ни черта сделать они с нами не могут. Народ старой воли еще не забыл, и расстаться с ней не захочет. Как они ни крути, как ни лютуй, а народ все не унимается!» Не успели тогда за Заруцким в Астрахани управиться. Сейчас же под самую Москву баловень с товарищей подкатил. Повесил его боярин Лыков на калужи. Колбак со своей станицы появился, и давай царствуй тут над всем Каспием. Никогда народ не покорится им. И очень уж низко они о казаке понимать стали. Когда турки-поляков нажали, не пришли разве казаки под хатин помочь против неверных? Сами пришли доброй волей, без кнута, и не полтора человека, а целых двадцать тысяч подошло. А кто сибирское царство царям дал? Казаки, ермак. Только службу-то казацкую они забывают скоро, а чуть пошалят, где казаки, крик подымут, словно свет представления начинается». Кабы смелы, давным-давно они и доны Запорожья прикончили бы, а вот не трогают, да еще царские гостинцы казакам каждый год посылают. Это где государь великий вас жалует, а донцов и всего-то каких двадцать тысяч наберется. Царь-то он знамо всей душой рад бы народу облегчение сделать. Это все бояре да приказные баломутят попыхивает трубочкой сказал кто-то тихо. В самом деле царские грамоты, в которых по обычаю выражалась забота о черных людях, создавали у наивного народа представление, что вся беда в том, что жалует царь, да не жалует псарь. Степан бросил на него боковой взгляд. — а и дурень ты, как я посмотрю, — сказал он сквозь зубы, царь. — А слышал, что сегодня москвитин-то про коломенскую гиль рассказывал, царь. Вся и беда в том, что таких вот дураков в народе еще много. — И он, досадуя, что в сердцах высказал больше, чем следовало бы, встал, энергично сплюнул и исчез в темноте. «Была бы знать шея, а хомут наденут», — вздохнул кто-то. «Царь», — проговорил другой, — «сепя трубкой, — не радеет то на черном народе нисколько. Он с молоду привык в рот боярам смотреть, а те себе не вороги».